Роберт, 29 марта, день. Интересно, кто-нибудь до нашего Сейма в Вильнюсе добрался с пулеметом или нет? На такое благое дело я бы патронов не пожалел, сам бы поехал, несмотря на возраст, хотя они, наверное, разбежались сразу, как крысы. Быстренько собрали вещи и на президентском Яроплане улетели к ядрене фени в надежде отсидеться за границей. ольга сидел на лавочке. И шумно хлебал горячий чай, приготовленный астой. И сидят они сейчас где-нибудь на севере. Там холодно, зомбей нет. Вы совершенно не правы, господин Альгис. Я думаю, правительство работает над этой проблемой. И в скором времени мы увидим результат их работы. Скоро все наладится. Дурак, блин. Неужели он верит этим сказкам про доброе правительство? Видмонтес тот самый сосед, живущий у ворот. Когда мы вернулись, первым прибежал к нам и сейчас потея и размахивая пухлыми ручонками, краем глаза косился на сумке, свальной у машины. «Робби!» Он достал из кармана джинс-платок и вытер руки. «Я так понимаю, вы ездили на ту сторону озера?» «Да, причем не просто ездили, еще слегка почистили местность от зомби, которых там достаточно». Я хмуро посмотрел на него. «А вы что, против зачисток нежити?» «Нет, не что вы!» Понимаю, что изредка людям приходится брать в руки оружие, чтобы защищать свое имущество. Он покосился на айвора лицо которого также не блистало благодушием. Я хотел узнать. Что именно? Вижу, вы привезли некоторые вещи и даже ружья. Надеюсь, выделите мне одно. Все-таки живу в некотором отдалении от вас. И помощь может не успеть, если на мой дом будет совершено нападение. Видите ли, господин Видмонтос? По скулу прошли жилваки. «Сегодня мои друзья не в магазин ходили, а мародерством занимались, как бы вам это слово не нравилось. Я в это время просто сидел в лодке, но пока не могу быстро ходить. И пойди с ними, помощи от меня было бы немного. Так вот, скажите мне, любезный соседушка, какого такого черта мы должны бесплатно отдавать оружие? Если я не ошибаюсь, вы уже получили одно ружье от Альгиса. «Айвор, вы меня не так поняли. Я понимаю, что вы и ваши друзья рисковали жизнью и готов по мере своих возможностей оплатить риск, а точнее купить у вас ружье и патроны. доллар устроит». Видмонта сделал движение, словно хотел достать из кармана кошелек. «Но согласитесь, сходить в магазин и собрать лежащие на дороге вещи, принадлежащие другим людям, это немного разные ситуации, причем последние немного незаконные». Он хохотнул и погрозил нам толстым пальцем. «Пошел вон!» «Что, простите?» Спросил Видмонтес, поворачиваясь к стоящей рядом со мной Асти. «Я сказала, чтобы ты, падаль, пошел отсюда вон, пока мои мужики пытаются выжить в этом аду и помогают выжить другим». Она отмахнулась от попытки Айвора взять ее за руку. «Ты, гаденыш, сидишь в доме и по привычке пытаешься жить за счет других. Думаешь, я не видела, как издали осматривал наш дом, когда они уехали?» «Это правда?» – потемнев лицом спросил Айвор. «Вы не так поняли», – начал озираться Видмонтас. «Я просто подумал, что девушке, может быть, понадобится моя помощь, пока вас нет». Альгис поднялся и подошел к нему. «В общем, картина ясная. Девушка уже объяснила, куда тебе идти. И пока до твоей морды ребята не добрались, вон Робби уже на Чингисхана из фильма похож. А мне их не удержать, года уж не те. Шел бы ты отсюда с богом». Когда он, часто оглядываясь, ушел, Аста повернулась к нам. «Идемте мыться, мужики, я вам баньку натопила!» «Погоди!» Мы удивленно вытаращились. «Тебе же сказали, из дома не на шаг!» «Я аккуратно! Ведь надо же помыться после дороги! И вообще, я бейсбольную биту с собой брала!» «Неисправимая, блин!» Вечером мы разбирались с находками. Найденное оружие, а точнее два ЧЗ-83, и дробовики разобрали и свалили в большую ванну залив горячей водой с фейри. Когда отмокнет, почистим, высушим и смажем. Не смейтесь, средство проверенное, и не раз. Иначе свой глок после соревнований я не чищу. Найденный в коробке новенький ЧЗ-75 Shadow я отложил в сторонку, про запас. Альги, стаинственно улыбаясь, принес из дома коробку с пятью сотнями патронов 9 на 17 курц. В ответ на наши удивленные взгляды, Он, огладив усы, заявил, что нечаянно завалялось. Это был царский подарок, в первую очередь для Асты, которая с завтрашнего дня поступала в мое полное распоряжение для обучения стрельбе, что ей и было заявлено. Найденную одежду тоже замочили в тазу, от греха подальше, несмотря на то, что она лежала в пакетах. Паки сосед не взял, сказав, что желудок себе портить не собирается, и мы отложили на поездку. 50 коробок на двоих – это почти месяц без риска умереть с голоду. Лопату кинули в Рено, пригодится в дороге. Один из найденных дробовиков после чистки заберет «Альгис», как и все спортивные патроны. Бензин разделили пополам и заправили RX-4 под пробку. Решив завтра съездить в город, «Альгис» останется с Астой, которая уже распределяла найденные вещи по шкафчикам. В общем, устали как черти. И ужинать уселись уже в сумерках».